Глава 10. Праздник полуночного солнца. Нынче мать-природа решила порадовать своих детей. Ночь летнего солнцеворота выдалась совершенно ясной. Ни единого облачка не омрачало вечернее небо. Золотая капля солнца понемногу исчезла за горами, но небо не гасло. Из тёмно-голубого Оно становилось розоватым, потом бледно-лиловым, и казалось, вот-вот настанет ночь. Но только не сегодня, ведь нынче праздник полуночного солнца. На горном лугу, макушке пращура, сегодня собрались все жители Трольдалина. Даже самых маленьких детей привезли на праздник, и теперь они слизгом носились туда-сюда, залезали под длинные столы, И сладко спали на расстеленных на траве пледах. Почти все мужчины и женщины нарядились в красочные народные костюмы, а многие девочки, надеясь, что именно их выберут маленькой королевой, были в длинных белых платьях. Романтичные старшеклассницы бродили по лугу, собирая цветы и плели венки. После праздника Их надо было бросить в ручей, загадав желание. Их мамы и бабушки выкладывали из корзин принесенную из дома снеть, а все остальные горожане усердно складывали огромнейший костер. Высота будущего костра оказалась каре даже слегка пугающей. Он напоминал целый дом из соломы и хвороста, укрепленный длинными жердями, настоящий дом огня. Ведь костер праздника полуночного солнца непростой, а волшебный. Его пламя способно прогнать все злые силы. В нем как будто сгорит все плохое, что было в прошлом году. Он поможет солнцу перекатиться через верхушку неба и покатиться дальше, через все длинное теплое лето, в сторону бесконечно далекой осени. Кари оглянулась. Сумрачный луг, окутанный легким ночным туманом, был весь расцвечен огоньками фонариков. Бабушка уже объяснила ей, что многие женщины ищут там полезные лекарственные травы. По народным поверьям, полуночное солнце дарит им магические свойства. Другие женщины собирают с травы ночную росу. Есть примета, что умывшись ею, весь год будешь красивой. О, как хочется, чтобы эта ночь никогда не заканчивалась, замирая, думает Кари. Она оглядывается. Где же бабушка? А, вон она, стоит в стороне, возле косматой елки, и разговаривает с госпожой Руной и бледной, большеглазой девочкой с нечеловечески огромными глазами. Ха, так она и есть, не человек. Привет, Неки! радостно кричит Кари. Неки, удивленно оглядывается и делает движение, будто собирается шмыгнуть в лес. Бабушка укоризненно грозит Кари пальцем. А Кари вдруг соображает, что никто, кроме нее и бабушки, вообще не видит русалку. Как же так? Почему? Но в тот миг Когда Кари уже решает подойти к бабушке и спросить, вокруг нарастают радостные крики. Ведь в эту ночь люди чувствуют себя с природой одним целым. А раз в природе все цветет, и людям надо радоваться. Песню, кричат трольдаленцы. Кто будет петь песню полуночного солнца? Ой, это же я. Сияющая и взволнованная Кари выходит на свободное место перед громадой будущего костра. На голове у девочки венок из полевых цветов. На запястьях и поясе привязаны гирлянды из лютиков. Взмахнув длинными рукавами, Карри заводит песню. Пойте, ущелье, пойте, дубравы, песню забытую долгой зимой. К солнцу тянитесь, цветы и травы, в танцы кружитесь вместе со мной. Сковывал лес вас и вьюга вас била, но из-под снега родились мы вновь. Солнце пробудет волшебная сила, Пламя наполнит ожившую кровь. Последние слова подхватывают все вместе. Одновременно с разных сторон поджигают факелами костер. Он тут же вспыхивает, и под радостные крики огонь устремляется в небеса. Искры в столпе дыма летят выше деревьев, исчезая в небе в отдалении. Там, где сцены и накрытые столы, начинает играть музыка, и народ устремляется туда пировать и танцевать. Ну и толпа, думает Кари, высматривая бабушку. Да я тут половину не знаю. А это еще кто? Мимо нее в танце проносится необычная пара. Точнее, со стороны показалось бы, что это парень и девушка в народных костюмах. А на самом деле это художница Лили в своей обычной длинной пёстрой юбке. И постойте-ка, Призрак викинга. Карри трясет головой, поправляет венок, зевает. Может, я уже сплю? Она отходит в сторону и садится на траву, сонно глядя на полыхающий костер и мелькающие тени. Почему только я вижу всяких волшебных существ, вроде нейки, задумывается она. Хотя не только я, и Лили, и госпожа Руна, и даже бабушка Она ведь разговаривала с пращуром. Откуда она, кстати, знает язык троллей? Может, потому что сама родилась в горах? Столько странностей в этом трольдалении. Кари вспоминает хвост, который померещился ей под юбкой веселой лилли, и тяжелый синий взгляд руны, кого-то он ей точно напоминал. Кари почувствовала, что очень близка разгадки очень важной тайны. Кари! Раздались знакомые голоса совсем рядом. Ты чего здесь сидишь одна? К ней подбежали близнецы Мисси и Трисси. Пошли скорее, наперебой закричали они. Сейчас будут выбирать маленькую королеву. Мы голосовали за тебя. И Кари, сразу позабыв о своих раздумьях, вскочила на ноги и бросилась туда, где полыхали костры и играла музыка.